Бонус первый. Девочка и кошачий рай. Это произошло после того, как Дейл с Латиной вернулись из Тислоу. Девочке уже исполнилось 10 лет. Как-то раз она, как обычно, пошла в школу при храме Асфара, и там разговаривалась с лучшей подругой Сильвией. «Что? Кошачий совет?» – выпалила она. Латина очень любила животных и всегда была готова погладить кошек, однако действовала слишком резко, поспешно, и те разбегались. Именно так. Кто-то видел, как все кошки собираются по ночам на центральной площади, но ну, где днем открывается базар? Кошечки. Их там много? Да, очень-очень много. Латина даже прозавёл от восторга. Кошки, кошки! Латина, ты чего золодела про кошек? Все хорошо? Вмешалась встревоженная Хлоя. Сильвия хохотнула, но Латина ничего не услышала. Кошечки! Много кошечек! И полосатые, и белые, и черные. Если их там так много, я точно смогу погладить хоть одно. Она представляла кошачий рай, и ее душа пела. Собаки всегда отвечали латине взаимностью. Благодаря необычайным навыкам в Тислу девочка приручила охотничьих псов и даже летающих волков. Вкроется домашние псы нередко сами подбегали к латине и ластились к ней. К счастью, обходилось без происшествий. А вот кошки держали дистанцию. Хотя, правильнее сказать наоборот, эта латина была слишком нетерпеливой. Завидев кошку, она бежала к ней, та пугалась и бросалась на утек. В этом мире не существовало зоопарков, разве что некоторые богачи падки на экзотику коллекционировали редкие растения и животных, но держали их для своего круга. Просто лединов не пускали, так что обычным горожанам приходилось довольствоваться кошками, собаками, курами, коровами, лошадьми и тому подобным. Интересно отметить, что Латина четко отделяла домашний скот от остальных зверей и никогда не жаловалась, что те идут на убой. «Они, конечно, милые, но очень уж у них вкусное мясо», — говорила девочка. Ей было не суждено стать вегетарианкой. В общем, Латине не терпелось поглазить на кошечий совет. Правда, мешало одно значимое препятствие — время. Ей разрешали гулять одной, однако лишь днем, а тихонько выскользнуть ночью девочка отказывалась на отрез. Как-то раз она уже отправилась с друзьями искать чудищ священную ночь. В результате взрослые нашли ее и отругали... Лучше всего Латина запомнила, как перепугались Дейла Кеннет с Ритой, поэтому с тех пор послушно сидела дома после заката. Можно было попросить кого-нибудь сходить с ней, но Крюгеры по вечерам едва успевали обслуживать посетителей, а Дейл каждый раз возвращался домой в разное время, причем сильно уставал. Латина не смела потакать своим капризом и не хотела грузить и без того вымотавшегося Дейла. «Эх, как бы я хотела попасть на кошачий совет!» Уныло вздыхала девочка за ужином. Окружающие с недоумением посматривали на нее. Ночью Латина увидела сон. Она была среди множества котов, которые ластились и просили поиграть с ними. Наверное, это и был кошачий рай. Трепеща от волнения, Латина потянулась к пушистому бурому котенку в полоску и проснулась. «Нельзя было подождать еще немного?» Расстроенно подумала она и лишь немного погодя обратила внимание, что подушка уже промогла от по щекам слез. Как бы там ни было, мечта никуда не делась и с каждым днём. Взрослые сразу заметили, что Латина стала немного рассеянной и задумчивой. Они не раз спрашивали, в чем дело, но девочка просто качала головой, сразу уходила в себя и улыбалась каким-то мыслям. Это настораживало. В прошлом их бездействие привело к тому, что Латина совсем отчаялась, на этот раз никто не собирался медлить и сидеть сложа руки. «Я так понимаю, у Латины что-то случилось». Первым сказал Дейл самым серьезным видом, и весь этот согласился с ним. Не откладывая в долгий ящик, парень расспросил девочку, услышал правду, упал на колени и опустил голову. Она слишком милая. Дейл, все хорошо? обеспокоенно спросила Латина. Дейл не ответил, дрожа он изо всех сил, боролся с желанием расхотаться во весь голос, высмеять свои беспочвенные страхи. Тут к разговору присоединился Жиливестер. Бывший авантюрист и один из завсегда-то танцующего целота. Открою тебе маленький секрет, юная леди. Не нужно гулять по ночам, чтобы увидеть кошек. У меня по соседству есть кошкин дом. О нем весь западный район слышал: Что? выпалил Латина, обернувшись к нему. Неужели на свете есть не только кошачий совет, но и такое дивное место? Сколько же я до сих пор не знаю? К этому моменту Дейл наконец-то успокоился. Поднял голову, заметил, что Жильвестер завладел вниманием девочки и от досады чуть не вцепился зубами в носовой платок. К сожалению, он уже никак не мог исправить ситуацию и безвозвратно упустил шанс услышать, что Латина любит его больше всех. Жель, можно сходить к вашему соседу? Пожалуйста! Почему нет? Мы давно живем рядом, друг друга знаем. Я поговорю с ним. Правда? Спасибо! Просияла счастливая Латина. Жилевестор улыбнулся, если только так можно было назвать его жутковато оскал. Мой сосед живет один. Его зовут Годзя Сихис. Странное имичко, правда? Он родом из далекой островной страны. Как вы сказали, его зовут? неожиданно приспросил Дэйл. Годзя Сихис. Был в но давным-давно отошел от дел. Кажется, я его знаю, пробормотал парень. Жаль Вестер с Кеннетом удивленно посмотрели на него. Дед Сихис, когда я только начинал, он еще трудился, помогал молоднику. Но когда ты присоединился к моей команде, Дейл, он уже свернулся, Сам сомнением сказал Кеннет. Он лично учил Дейла основам ремесла, поэтому знал, о чем говорит. Я помню, что на похоронах моего деда был старик с таким именем. Дед тоже был в, в молодости, еще до свадьбы. Наверное, тогда они и познакомились. Райнальд, дедушка Дейла, родился не в Тислоу. Его приняли в клан после женитьбы на Вендельгард. Несмотря на это, старики с теплотой вспоминали его, рассказывали, что редко встречали настолько замечательных людей и учили молотнеку уважать его. Мол, тот, кто приручил саму бабку Вян, в полной мере заслуживает этого. И удивляться было чему. Райнальд получил хорошее образование, великолепно владел мечом и магией, обучал детей клана, пока не пришёл Корнелио Кокаче, и при всей своей идеальности выбрал спутницей жизни Вендельгард. Да, бабушка Дейла готовилась стать вождём, однако прославилась несносным нравом, поэтому от нее шарахали женихи не только в клане, но и за его пределами. В конце концов, Вендельгард записалась в гильдию авантюристов и отправилась странствовать. Но не ради боевого опыта или новых знаний, она просто искала мужа. Наконец судьба свела ее с Рейнальдом, они полюбили друг друга и поженились. Клани и по сей день не понимали, как это произошло. Правда, существовала одна парадоксальная теория. Якобы это Рейнальд выбрал ее, а не наоборот.